До встречи в Берлине. Минджун охотно согласился на предложение Ёнджу. Сидя за столиком, они подписали новый контракт. Хозяйка скрестив руки, положила их на стол и заявила: «Теперь ты так легко не уволишься. Вы, наверное, не знаете, сейчас модно увольняться из компаний». Они оба рассмеялись. Что-то изменилось после ухода Тхэу. Сердце Юньчжу тут же распахнулось навстречу будущему. Она решила перестать думать о конце существования книжного и полностью взять на себя ответственность за его будущее. Именно это подтолкнуло ее к трем важным шагам. Во-первых, окружить себя надежными людьми. Во-вторых, путешествовать. Юньчжу хотела на месяц оставить магазин, поездить по частным книжным за границей и потом преобразовать свой. Ее интересовало, что позволяет им держаться на плаву. Конечно, никакие старания не гарантируют хорошего результата. Кто знает, может даже год странствий по другим магазинам не спасет ее от закрытия в следующем году. Но Ёнджу решила мыслить позитивно. Пусть даже ее усилия удержат магазин на плаву, всего на месяц дольше. Ведь если в будущем книжный фьюнамдоне поменяет свой облик, это случится лишь благодаря тому. что люди, которые там работают, тоже изменятся. Поэтому в первую очередь Ёнджу должна научиться мыслить иначе и надеяться, надеяться на лучшее. За месяц до отъезда она поделилась планами с Минджуном и Сансу. Тогда было решено не проводить в июне никаких мероприятий. Минджун и Сансу начнут работать по восемь часов пять дней в неделю. Чонсо разбираться с онлайн-заказами. а Усик – помогать по вечерам после работы. Йонжу объявила о своей поездке в соцсетях, выложила расписание на июнь и попрощалась с несколькими людьми по телефону. В путешествии она выбрала пару книг. Даже в отпуске ей хотелось продолжить писать рецензии. Она остановилась на романах и эссе о местах, куда как раз собиралась поехать. Ведь наверняка это невиданное удовольствие – читать книги, сидя прямо в тех местах, о которых они написаны, в Нью-Йорке, Праге, Берлине. Для истинного читателя нет ничего более романтичного. Заработав в книжном Юнджува, воображало себе предстоящую поездку, как будет открывать в незнакомом городе Google Карты и искать по ним местные книжные, восхищаться ими и представлять, что удастся изменить в своем магазине. Отдыхать за чашечкой кофе, гулять пешком, и так целый месяц. Конечно, в первую очередь она ехала, чтобы перенять опыт других владельцев книжных лавок, но ее сердце билось в предвкушении не по этой причине. Ёнджу впервые отправится в путешествие одна, в самое настоящее путешествие. Автобус вез ее к аэропорту. За окном мелькали ночные пейзажи Сеула. Внезапно перед глазами предстало лицо мамы, но Ёнджу зажмурилась, и образ сразу пропал. На самом деле она понимала, почему мама так злилась. Та боялась неудач и старалась всех избегать. А по ее мнению для женщины самая большая неудача – это развод. Естественно, ничего подобного для своей дочери она не желала. Просто её мама оказалась не в силах принимать ошибки и поэтому так вела себя с дочерью. Тем не менее, Ёньчжу не хотелось объяснять матери, что она не права и что мир поменялся, пока она не готова сделать первый шаг к примирению. Её мысли прервал телефон, который завибрировал в сумке. Звонил Минчоль. Тот застенчиво объяснил, что ему нужно сказать ей кое-что важное. Он решил не поступать в университет. Юнь-Джо ответила не сразу. «Ясно. Ну, ладно. Теперь у тебя много времени. Можешь заняться тем, что тебе по душе. Это банально, но правда». «Да, я прочитал над пропастью воржи». Юнь-Джо улыбнулась, будто Менчуль находился прямо перед ней и спросила, как ему. А услышав в ответ, что книга была неинтересной, Псмеялась. Наверное, только ради этого и позвонил. Нет, ответил Меньчиль. Он явно нервничал. Она неинтересная, но мне показалось, что главный герой похож на меня, хотя мы очень разные по характеру, по поступкам. При этом у нас есть что-то общее: отсутствие интереса, равнодушие. Мне стало легче, когда я понял, что не один такой. Помните, в конце он говорит, что хочет стеречь ребят. Помню. Я все решил, когда читал этот эпизод, что можно не поступать в университет. Не знаю даже почему. Логики тут нет. Казалось, герой сам мне это посоветовал. Понимаю. Вновь кивнула Йонжу, будто Минчоль мог видеть ее. «Правда? Правда, понимаете? Просто я и сам себя не понимаю!» «Да, я много раз находила в книгах ответы на свои вопросы, хотя это кажется нелогичным». «А это нормально?» «Что? Делать выбор вопреки логике?» «Конечно, я думаю...» Стоит доверять своим чувствам. Чувствам? Да. Мои чувства определили мое будущее. Да. Понятно. Мне стало спокойнее. Не тревожься. В трубке послышалось несколько тяжелых вздохов Меньчоли, после чего голос юноши зазвучал увереннее и бодрее. Тетя Ёнджу, хорошо вам съездить. Увидимся, как вернётесь. Ты тоже не скучай. Хорошо. Спасибо вам. За что? Книжный мне очень помог. И наши беседы.、Ха. Я рада это слышать. Едва Ёнджу собралась убрать телефон в сумку, как тот снова завибрировал. Наверное, Минчоль что-то забыл. Но оказалось, что на этот раз звонил сыну. Ёнджу с задумчивостью смотрела на его именно экране. Когда она рассказала ему о поездке, он ни о чем не спросил. Конечно, ведь лекции закончатся в мае. Наверное, её планы на июнь уже не очень-то касались его. С тех пор они не виделись около месяца.、А、сыну напоминала только его колонка. Может, и он также. Это Хён Сыну. Да, здравствуйте. Уже выехали? Да, еду в автобусе. Некоторое время они оба молчали. Тишину нарушил он. Ёнджу. Да. Где вы планируете быть в конце июня? В последнюю неделю? Да. В Германии. А где именно? В Берлине. Вы уже бывали там? Нет. А я жил там два месяца. В командировке. А, ясно. Можно мне приехать к вам в Берлин? Приехать? Вопрос сыну совсем сбил её с толку. Я взял отпуск на это время и подумал, что... Мог бы составить вам компанию. Что думаете на этот счёт? А сыну? Нерешительно заговорила Ёньчжу. Не хотите? Чтобы я ехал за вами?、Mm. Просто очень неожиданно. Объяснила она, стараясь скрыть волнение. Да, понимаю. Я так и думал. но все равно хотел спросить Ёнджу ничего не ответила и сыну стал прощаться тогда хорошего вам путешествия до свидания вдруг ей показалось что она слышит голос сыну в последний раз Ёнджу перевела взгляд за окно вдалеке горели огни аэропорта Ёнджу Да. Вы молчите. Все в порядке. Да, все нормально. Ладно. Тогда до встречи. Сыну. Внезапно остановила его она. Да. Неожиданно осознав, что этот разговор может стать для них последним, Ёнджун не захотела его заканчивать. Но что сказать ему? она решила, что раз не знаешь, то лучше всего сказать правду. Я не я не уверена, будет ли это хорошо, если вы приедете. Один человек мне посоветовал в таких случаях устраивать проверку своих чувств. Но сейчас у меня не получается. И теперь я понятия не имею, что делать. Давайте помогу вам. Как? Представьте. Нас двоих в Берлине. Представьте нас двоих в Берлине. Как мы гуляем по книжным, обедаем, пьём пиво. Подумайте об этом полминуты. А я подожду. Юньчжу со всей серьёзностью сделала так, как сказал сыну. Представила, как они вместе пьют чай. Ужинают. Идут бок о бок. Обсуждают книжные, которые посетили. Она спрашивает, он отвечает, и наоборот. Как они читают книги и беседуют о них. Сынок пишет что-то, а она его отвлекает. Она читает, а он смешит ее. Юнджу представила все это и поняла, что ей это нравится, ей хочется быть с ним, хочется разговаривать. Ну как? Не хотите провести со мной время? Хочу. Бесконечно искренне ответила она. Значит, мне можно приехать? Не решался поверить сыну. Да. До встречи. В Берлине. Попрощалась и пригласила она. На ее лице читалось... Спокойствие. До встречи. Ее автобус подъехал к аэропорту.